Овсяница змеиная. С мистером Маккартуром я познакомилась на крестинах новорожденной дочки супругов Кингдон. Я выступила в роли крестной их очаровательной малютки, которую назвали в честь меня. Идея эта принадлежала доброй миссис Кингден, старавшейся обеспечить мне еще более надежную защиту своей семьи и укрепить мою веру в свои перспективы. Нам с бради было уже по 22 года. Миссис Кингден понимала то, чего мы еще не сознавали, что бег времени ускоряется. На крестине из гарнизона Холсуорси пришел капитан Мариарти, а с ним его друг Энсин Маккартур. Капитан Мариарти, симпатичный улыбчивый мужчина, приходился к Кингдонам дальним родственником. Было ясно, что он хотел познакомиться с Брайди. Какая красавица она не была, но мистер Кингден мог бы быть полезен ему в качестве тестя. Мне Мариарти показался самодовольным типом, наслаждающимся собственным великодушием. Но как же он преподносит себя в подарок невзрачной мисс Кингдон? Я отметила, что он поставил свой стол совсем близко от стула Брайди, а потом придвинулся к ней еще ближе под тем предлогом, что одна ножка угодила на край ковра. Наблюдая, как капитан Мариарти смотрит на Брайди, так другие фермеры оценивали овец моего дедушки. И я начинала понимать, что нам с ней недолго осталось жить под одной крышей. Мистер Макарштур пришел лишь для того, чтобы у его товарища была возможность пообщаться с Брайди наедине, и теперь мы все должны были этому способствовать. Миссис Кингден разлила по чашкам чай и занялась тем, что она прекрасно умела завела застольную беседу. Мисс Вилл на досуге изучает травы на наших пастбищах, начала она, улыбнувшись мне. Но тут же сомнением взглянула на мистера Кингдена. Испугалась, поняла я, что изучение пастбищных трав не столь благородное для леди занятия, нежели другие науки. Может создать превратное представление о подруге Брайди, а значит и о самой Брайди. Я улыбнулась капитану Мариарти, затем мистеру Маккартору, но не потому, что они мне нравились, просто хотела мягко успокоить миссис Кингден. "Да", подтвердила я. Но, разумеется, я изучаю только наши местные, деванские травы, такие как овсяница овечья и прочие. Тут я подумала, что мои слова прозвучали как мягкий укор в адрес миссис Кингден, словно она гордится мной за те достоинства, которые не заслуживают внимания. Я забеспокоилась, что беседа может застопориться. Но мои сомнения и колебания, а также сомнения и колебания миссис Кингдон тут же развеял капитан Мариарти. Выяснилось, что он знает о травах больше, чем любой из присутствовавших. Широко расставив ноги, он поднял вверх палец, будто выступая на собрании. "Да, мисс Вил, это очень интересно", подхватил он. "Фестука авина, овсяница овечья. А знакома ли вам более редкая трава, овсянка змеиная?" «Об овсянке змеиной я, разумеется, никогда и слыхом не слыхивала", так и ответила. После чего капитан Мариарти стал щедро делиться с нами своими обширными познаниями в ботанике, а мистер Кингден, миссис Кингден, мистер МакАртур, Брайди и я только сидели и кивали. К тому времени, когда капитан Мариарти перестал загибать пальцы, перечисляя названия растений, про неблагородное занятие мисс Вилл уже никто и не вспоминал. Мы с Брайди позволив себе маленькое пустячное удовольствие, насмешливо переглянулись. Вот говорун. Но затем она пригладила волосы назад, заправив прядь, что внезапно выбилась на виске, словно дерзкая реплика. бесшумно опустила на блюдце свою чашку и, переставляя ее на приставной столик, чуть склонилась в сторону капитана Мариарти. Тот мимолетный взгляд подруги служил мне утешением, но одновременно я испытала глубокое чувство одиночества. И с того дня в наших отношениях с Брайди появилась некая натянутость. Да, тогда за столом мы обменялись понимающими взглядами, но после вслух не смели сказать то, что обе точно знали. Пусть капитан Мариарти, нудный всезнайка, но если он попросит руки Брайди, она ответит согласием. Как и любая другая женщина, она не могла себе позволить дожидаться своего Троила или Ромео.